Глава 9. Кэролина Фарлоу. Занять себя до вечера? Расплюнуть. Я бы даже сказала, что времени хватило впритык. Началось все с библиотеки, куда я зашла занести книги, что взяла утром. Приблизившись к библиотечному духу, положила их на стойку. Пока заведующий искал мою карту и заполнял поля, задумалась о том, что собственно происходит с моей жизнью. И как сохранить над ней контроль? Все события последней недели выбивали из колеи. Сколько раз за последние семь дней я подумала о том, что теперь меня точно ничем не удивить? Много. Но судьба не уставала подкидывать мне поводы не просто интереснее, но и многим опаснее. Еще неделю назад проснуться в гостинице с сомнительной репутацией и названием И обнаружить в своем номере незнакомого парня казалось мне катастрофой. Сейчас все стало в разы сложнее. От размышлений отвлек перестук каблуков. Ко мне направлялась наследница рода Коулс собственной персоной. Я не заметила ее сразу. М-м, обеты? Кассандра деланно равнодушно мазнула взглядом по книгам, что я возвращала в библиотеку. Ничего путного я там все равно не нашла. К чему этот интерес? Доклад пишу, холодно ответила я. Что бы там ни произошло в том переулке, с наследницей рода Колус меня не связывало никаких теплых чувств. Разве что было интересно, что предприняла девушка для поиска отравителя. Я была почти уверена в том, что она, как и я, не отпустит эту ситуацию на самотек». Вот только проявлять свою заинтересованность в расследовании не стоило. Так и не придумав дельного вопроса, я подписала бланк и направилась к выходу, следом в город. Оплатить экипаж потратить добрых 20 минут, чтобы добраться до центра, и вуаля. Я стала обладательницей десятков лаконов, наполненных стихией света. Никогда бы не подумала, что по помыслю о подобном. Но пробираться в мужское общежитие куда комфортнее, чем ждать, пока доползут до твоих собственных, по нескольким причинам. Во-первых, в себе я была куда увереннее, чем в ком-то другом, несмотря ни на что. Во-вторых, понятия не имела, как относится к внезапному подарку Джея. Мне интуитивно хотелось ему верить, но я не могла не допускать мысли о том, что на этом хитром артефакте зафиксирована не менее хитрая магия, которая даст Джею знать, кто ко мне пробирается по карнизам ночами. Артефакт я, кстати, поэксплуатировал еще в комнате. Он оказался предельно прост в использовании. Снимаешь крышку с флакона, наполненного сжиженной стихией, добавляешь пару капель на кристалл, надеваешь на правую руку и готово. Я Беззвучная невидимка, даже в зеркале не отражаюсь. Конечно, перед тем, как выходить на большую дорогу, я использовала артефакт в коридоре женского общежития. Сработало идеально. Настроение подпортило лишь мысль о том, что если стихии света вот так просто торгуют, то иллюзию можно подделать. А значит, искать талантливого иллюзиониста на факультете света нет никакого смысла. Но в то же время я напомнила себе об одном простом факте. Наличие стихии в маленькой стеклянной баночке, пусть и стоящей невероятно дорого, не дает тебе возможности пользоваться типичной для нее магией. Об этом я знала наверняка. Если бы, к примеру, маг земли с самого детства работал со светом, пропуская через себя чуждую стихию, у него был бы шанс выйти на уровень создания иллюзии, достаточной для того, чтобы принимать облик другого человека. Вот только с землей так же качественно он бы работать не смог, а значит, в Академию стихий бы не поступил. Я покинула свою комнату за 20 минут до полуночи, заранее сверившись с картой. Часть пути прошла не прячась, не хотелось понапрасну тратить заряд, а вот на подходе к мужскому крылу начались сложности. Мало того, что я была не единственной девушкой, которая решила пробраться в чужое общежитие, это еще можно понять. Так эти ночные гости еще и шумели, как стаи куропаток. Меня нервировало то, как их шпильки царапают мрамор, как они громко хихикают, передвигаясь стайками, как некоторые из них пытаются умаслить костеляну бутылью гномьего самогона с одушенными, и раздражала толкотня. Приходилось выжидать и несколько раз перезаряжать артефакт в темных, сравнительно укромных уголках, чтобы не попасться возможным сплетницам. На этом этаже, где располагалась комната Рэймонда, тоже было шумно. Отчётливо осознавала, что заряд на артефакте вновь подходит к концу. Как назло, рядом не нашлось ни одной темной ниши. Дойти до выхода из коридора я уже не успевала. Расслабилась, Посчитала, что основная часть дороги позади, и непозволительно сглупила. Мысленно ругнулась. Мерцающий кристалл не внушал надежды. Если я вдруг сейчас объявлюсь посреди коридора мужского общежития, да еще и возле двери Коулза, дело дрянь. Может, накопитель слабенький? В артефактах я не слишком хорошо разбиралась. Мельком подумала о том, что Бернард бы подсказал. Что да как? Ему никогда не мешал тот факт, что он родился со стихией льда. Он знал теорию темной стихии в целом и артефакторики в частности. Я тихо поскреблась в дверь, в последний миг почти прижавшись к ней, когда мимо проходили двое парней в халатах. В тот же миг створка открылась, и я почти рухнула внутрь в попытке поскорее добраться до безопасного закутка. Не особо вглядываясь, Пригнулась и проскользнула под рукой Рэймонда, удивленно разглядывающего пустой коридор, но при этом отчетливо ощутившего моё случайное прикосновение. "Рэй, ты чего?" тут же обратился к жителю комнаты один из проходящих мимо ребят. Я же прижалась к стене слева от двери, затаив дыхание. Кристалл окончательно разрядился. "Шумные вы", пробормотал он. Уже полночь, давайте потише. Ой, а сам-то протянул второй. Неужели сегодня к тебе никто не придет? Плюшка нынче в хорошем расположении духа, принимает мзду. Ага, видимо, женские нашествия на мужское общежитие были в порядке вещей. Эта мысль меня покоробила. А еще стало обидно. Одним приходится пробираться под покровом невидимости ради невинного разговора об обетах. А другим достаточно захватить с собой пару бутылок гномьего самогона с какой-нибудь замысловатой отдушкой. Добрых снов. С широкой улыбкой произнёс Рей, закрывая дверь, после чего повернул ключ и повернулся ко мне. Ты как всегда на высоте. На менее эфиричное появление я был просто не согласен. Открыто рассмеялся он. Ну уж простите. Только сейчас я смогла перевести дыхание. Прийти к тебе, выбивая дверь с ноги, я никак не могла. Кэрри. И где мантия невидимка? рассмеялся он. Я думал, это лишь сказка. Сказка да не сказка, хмыкнула и показала руку, на которой все еще красовался уродский, но действенный артефакт. Поймала себя на мысли, что с Реймондом стало просто. И тут же отвесила себе мысленный щелбан. Не стоит расслабляться. После того, как мы с Коулзом разорвем связь, лучше держаться от него подальше. Надеюсь, ему хватит хваленого джентльменства, чтобы не настаивать. К тому же, у них вон, девушки табунами ходят. Уж не знаю, стечения обстоятельств. Вся моя последняя неделя стечения обстоятельств. Или вселенная подслушала меня, но именно после этой мысли в дверь раздался стук. Мы с Реймондом переглянулись. Я никого не жду, одними губами произнес он. Я тоже, едва слышно ответила. Абсурдность этой фразы до меня дошла после. С губ сорвался нервный смешок. Если это Кассандра, то лучше не в ванную, а в шкаф, шепнул он. Стук повторился. Боги, ну почему весь девичий свет собирается в мужском общежитии, а не наоборот? Ну не бред ли? Почему я ни разу не видела в женском отделении ни одного постороннего парня в коридорах, а тут девушки ходят, не скрываясь? Плюшка в хорошем расположении духа? Плюшка, вероятно, смотритель и есть над этим всем я размышляла, спешно залезая в шкаф и закрывая двери. Благо, комнаты у нас были почти идентичные. К изкомому я бросилась, не особо размышляя. В нос тут же ударил приятный терпкий с хвойными нотками аромат парфюма. Вопреки тому, что запах мне пришелся по душе, захотелось чихнуть. Но было слишком поздно. Девица зашла в комнату с громким рей У меня тут есть пара вопросов по формированию огненной сетки. Ты не мог бы Ага, как же? Вопросов по огненной сетке. Медленно, чтобы ничего не задеть. Я зажала нос рукой, лишь бы не чихнуть раньше времени. В узкую щель сбоку дверь закрылась не до конца. Я увидела девушку. Рэй рукой преграждал проход в комнату, несмотря на ее умелые попытки потеснить парня бедром. Одна из подруг Кассандры вроде как: "Я точно видела эту девицу возле неё". прости, я ложусь спать. "Обратись к Кассандре", спокойно произнес он, все еще держа оборону. Кассандра сказала, чтобы я сама разбиралась, настойчиво протянула девушка, и вообще она куда-то ушла. "Послушай, эм, Флоренц", по-своему расценила заминку девушка. Стоп. Или он действительно даже имени ее не запомнил. Послушай, Флоренс, если ты к третьему курсу не выучила плетение огненной сетки, вряд ли я смогу тебе помочь за пару минут. Давай как-нибудь в следующий раз. Пока. Спасибо хоть в следующий раз, а не прямо при мне сидящей в шкафу. После своего пока Рэймонд все же справился с Флоренс оттеснив ее в коридор и закрыл дверь вновь заскрежетал ключ я выбралась из шкафа потирая нос желание чихнуть как назло пропало если бы кто-нибудь мне сказал что в моем шкафу будет сидеть фарлу и терпеливо ждать пока я выпровожу девицу это был бы лучший анекдот в задумчивости сообщил парень поворачиваясь ко мне мой бы анекдот твой с легкостью переплюнул Прибывая в схожей прострации, произнесла я: "Кэролина Фарлоу пробирается в мужское общежитие для того, чтобы поговорить с Рэймондом Коулзом. Им мешает подруга его сестры, и Фарлоу приходится прятаться в шкафу". В этот раз нервный смешок вырвался у нас одновременно. "Похоже, я испортила тебе вечер", произнесла я, не испытывая никаких угрызений совести в связи с этим обстоятельством. Как ты могла понять, я даже имени ее не знаю, фыркнул Рэймонд. Моего имени ты тоже не знал. Я хихикнула, что совершенно мне не свойственно. Так у нас с тобой ничего такого и не было. Рэй тоже развеселился. В дверь вновь раздался стук. Мы замерли. Я сплю, шепотом произнес парень, пожимая плечами. Стук повторился куда настойчивее, дверь даже дернулась от такого напора. Ты на расхват!» — буркнула я. Это походу все же кэсси. мрачно и слышно сообщил он. «Придется открыть. Ну здравствуй, уже знакомый шкаф. Забираясь в него второй раз за вечер, я ощутила себя героиней водовиля. Но неужели нельзя было освободить вечер? Почему ты не отвечаешь по кристаллу? Возмущенно поинтересовалась сестра Рея, влетая в комнату. При этом у нее в руках был огромный артефакт, выглядящий еще уродливее, чем мой. Рэймонд Коулс. Я сплю, повторил я, никак не ожидая такого напора от сестры в полночь. И вообще, ты комнатой ошиблась. Майк через две двери Она ещё и какую-то хреновину в мою спальню притащила. С нее прямо на пол стекала мутная темная жижа. Кассандра щелкнула пальцами, огнем убирая за собой след. Магическое масло, настоянное на темной магии. Это же не с Майком мы еще на первом курсе разобрались. И ничего у нас не было. Вдруг выдала она, не отрывая от меня тяжелого взгляда: "И не ври, что спишь, ты в одежде Она прорвалась в центр комнаты и водрузила хреновину неясного предназначения на чайный столик. Ножки у того надсадно скрипнули, и как только дотащила такую махину... Понимаешь мой намек?» — самодовольно уточнила сестра. Нет, совершенно искренне ответил я. За все свое недолгое время пребывания в академии Я ещё ни разу не был настолько популярен у особ противоположного пола. Это мой дорогой братец, артефакт правды, который ты намеревался одолжить у темных. Он, правда, старый и барахлит, но для весомого намека вполне достаточно. Намёк и правда весомый, вот только на что? Позаимствуем у темных артефакт, который бьет разрядами молнии всякий раз, когда кто-то решится на обман, эхом пронеслось в голове. У меня есть еще один жирный такой намек». Кассандра достала из кармана сложенный в четверо лист. Вот тут описан ритуал разрыва обета. Я, дорогой братец, все для тебя узнала, и не потребуется ни крови вилохвоста, ни мага водной стихии, ничего непреодолимого, почти. Но только знаешь что? Ничего не скажу, пока не выложишь всю правду. Если тебе спится хорошо, то я вот глаз сомкнуть не могу, размышляя о том, что мой брат, возможно, мудак. Мы вроде с тобой уже решили, что я не мудак. Адачна произнес я. Кесси, что вообще происходит? И что за выражение? Демон ничего не понимаю. Что от меня требует Кесси? прямо сейчас? Как ее выпроводить и причём тут мудаки? Ой, вот только не включай моралиста, поморщилась она с удобством усаживаясь в кресло. А ты, мамочку, требующую от чада сожрать какую-нибудь зеленую дрянь, огрызнулся я в ответ. Внятно объясни, что ты от меня хочешь, да еще и в такое время. Ах, мамочку! вспыхнула Кассандра, вскакивая. Ее и без того рыжие волосы налились огнем, в глазах тоже плясало пламя. Я даже не пошевелился, только руки на груди сложил и устало вздохнул. Как оказалось зря. Это только сильнее распалило Кэсси. Спать он собирается? прыкнула она, делая шаг на меня. Ну так давай сказочку на ночь расскажу. И поверь, артефакт правды нам не понадобится. Я в таком состоянии просто не способна врать. Так вот, дорогой братец, позавчера в копыте Пегаса меня опоили какой-то дрянью, вырубающей половину мозга и всю ментальную защиту, подчистую. Пробыла бы я в таком состоянии дольше, ничего бы и не вспомнила. Нечто подобное я и подозревал. Уже даже связался с парой ребят, живущих в Нормандии чтобы те по кто такой мерзостью вообще торгуют и кто покупает. Я не идиот в конце концов. Не стану сидеть сложа руки, тогда как, судя по всему, это уже второе происшествие за последнюю неделю. Удивление не выказал. И знаешь, кто мне предложил напиток? Фарлоу. Да-да. Кэролина Фарлоу. Или все же идиот с предложением чуть ли не вечной родовой дружбы. И мне бы задуматься в тот миг, что это никак не могла быть она, но в этом я убедилась позже, когда сопоставила все факты и трижды убедилась в догадках. Начнём с факта номер раз. Именно Фарлоу пришла мне на выручку, когда я откровенно себя не контролируя, направилась искать приключения на на что-нибудь. Подозрительно. Сперва мне тоже так показалось. С чего вдруг Фарлоу покидать студенческую тусовку, где до этого она была звездой своей ледяной шайки? Более того, переться в темный проулок ради какой-то там Коулс, Еще подозрительнее, на первый взгляд выглядит как подстава. Кассандра вновь рухнула в кресло, продолжила хаотичный монолог оттуда. Нестыковки шли одна за одной. Когда я начала в деталях вспоминать тот вечер, осознала, что их становится лишь больше. Во-первых, Фарлоу даже на мгновение не отходила от своей свиты, не считая того момента, когда ушла. А по словам очевидцев, ушла она после меня. Во-вторых, я точно знаю, что напиток принесла мне Кэролина, но не могу вспомнить ни ее лица, ни одежды, ни прически. Именно в момент, когда она якобы была рядом, А я обращаю внимание на такие вещи. В третьих, она использовала совсем уж нетипичные чары, отрезвляя меня, как будто готовилась, но к чему? Два варианта: либо к тому, чтобы провернуть какой-то хитроумный план против нашего рода, либо опасаясь за саму себя. Огонь в волосах сестры присмирел. Она начала говорить спокойнее. Я не стала сразу отбрасывать первый вариант, Но решила покопаться в недалеком прошлом. И знаешь, что удивительно? Я осторожно позадавала вопросы и обнаружила весьма странную связь. На драконьем посвятии обнаружилось несколько очевидцев того, как к Кэролине подходила рыжеволосая девушка, смутно похожая на меня, и после фарло покинула драконий посвят. Ну вот и задача. Когда я добралась до места, её там уже не было. На такое я тоже обращаю внимание. Кассандра перевела дыхание, позволяя мне осознать услышанное. Иными словами, таинственный некто еще до начала учебы решил нас стравить. Причем не просто стравить, а самым подлым образом. Зачем, ведь нас и так, ну, очень сложно назвать друзьями понятия не имею пока что но демоны с ним с таинственным кем-то мы разобрались с этим без тебя меня волнует другое на посвят и ставерны мы выходили вместе но вот добралась я туда одна дорогой братец затерялся на улицах города решил покутить так я решила ну покутить и покутить пусть даже с девицами но не ерундали Но вдруг с братиком происходит что-то странное, меняется его поведение. Он начинает игнорировать девушек. Сестра коротко перевела дыхание, бросила на меня оценивающий огненный взгляд и продолжила. А потом вдруг бац, и древнючие обеты. Рассказывать ничего не желает, но я тоже умею делать выводы. Мы весь день просиживаем в библиотеке, штудируя книги по обетам для курсовой. Последнее слово она насмешливо протянула. И тут случается кульминация. В эту же библиотеку приходит Фарлоу с двумя недостающими пазлами головоломки. Книгами по обетам для, ты не поверишь, доклада о Демона, Демоны, они слишком ли много совпадений? Её чего-то ход ее мысли мне совсем не понравился, но я молчал, понимал, что в данной ситуации стоит дослушать. Тут же стало интересно, что творится в голове у Кэрри, сидящей в шкафу. Признавайся, Рэй, ты воспользовался состоянием Кэролины из-за той дряни, которой ее опоили, и она заморозила тебе то самое? А после совершила ритуал обета, чтобы ты не мог ей отомстить. Учти, если все и правда так, я ее не осужу. Я бы поступила именно так. И поверь, в данном случае тебе еще повезло, что ее стихия ледяная. К концу своей пламенной речи она вновь вскочила с кресла, уставилась на меня почти взбешенным взглядом. Я же натурально ошалела от тех выводов, которым пришла сестра, даже не знал, как реагировать, так и замер и стуканам. "Знаете, мне надоело сидеть в шкафу в ожидании, пока вы договорите", раздался подозрительно спокойный голос Кэрри. Разговор был бы даже весьма занимательным, если бы не касался моей чести. Дверь шкафа стукнулась об угол. Кэролин чихнула дважды. После, двумя широкими шагами подошла к центру комнаты, с любопытством рассматривая артефакт правды. Кассандра, прекрасная дедукция. Еще один звонкий чих. Но ты не учла одного нюанса. Я в жизни не смогу заморозить то самое, не повредив при этом куда более жизненно важные органы. Мне кажется, есть куда более интересный нюанс. Вот тут я уже не смог промолчать. Ничьим состоянием я не пользовался.